Ядовитые животные. В отличие от растений или грибов, животные ведут активный образ жизни. Они передвигаются, охотятся, прячутся от хищников. И каждый вид по-своему приспособился к выживанию. Кто-то быстро бегает, у кого-то острые когти и зубы, а кто-то отпугивает врагов и убивает добычу с помощью яда. Но и среди ядовитых животных не все так просто. Механизмы появления яда у них и способы, которым они его используют, сильно различаются. Чтобы ориентироваться во всем этом разнообразии, необходимо хоть как-то их обозначить. Самая известная классификация ядовитых животных была представлена академиком Павловским. Он предложил разделить ядовитых животных на две большие группы. Первичные ядовитые — те животные, которые самостоятельно вырабатывают ядовитые секреты и имеют специальные железы, либо ядовитые продукты метаболизма. Вторичные ядовитые — животные, которые аккумулируют яды из окружающей среды. Самостоятельно яд они не вырабатывают. Первичные ядовитые, в свою очередь, делятся на пассивно ядовитых, у которых вырабатываются ядовитые метаболиты и накапливаются в органах и тканях. Они представляют опасность только если их съесть. Например, рыба-фугу. Активно ядовитых животных. У них есть специализированный ядовитый аппарат. И здесь тоже выделяют две группы. вооруженные, активно ядовитые животные имеют ранящий аппарат. Такие животные могут ужалить или укусить с выделением яда. Чаще всего это хищники, использующие яд для охоты. уки, змеи, кубы-медузы. Невооруженные, активно ядовитые животные, не имеющие ранящего аппарата. Токсический эффект возникает при контакте с телом жертвы. К таким животным относят амфибий, выделяющих токсины через кожные железо. Изучение ядовитых животных и состава их яда началось еще в глубокой древности. Секретами желез и лягушек смазывали стрелы дикие племена. Греческий бог ворчевания Асклепий изображался с посохом, обвитым змеей. Яды змеи и пчёл использовали для лечения. И, конечно, всех интересовали яды животных, чтобы устранять неугодных. Существует даже отдельный раздел в токсинологии, изучающий только яды животных. Зоотоксинология. Вещества, из которых состоит яд, воздействуют на разные мишени внутри жертвы. Яды по характеру действия делят на… Нейротоксины, воздействующие на нервную систему. Такие вещества парализуют жертву. Цитотоксины, повреждающие клетки органов и тканей. геморагины нарушающие проницаемость кровеносных сосудов, вызывающие внутренние кровотечения. гемолизины, разрушающие эритроциты. Помимо этого, яды живых организмов можно классифицировать по их природе. Яды белковой природы. Такие токсины чаще всего вводятся с помощью ядовитого аппарата, так как они разрушаются при попадании в пищеварительную систему. Яды не белковой природы. Это могут быть алифатические и гетероциклические соединения, алкалоиды. Например, тетрадотоксин и канторидин. Эти вещества работают даже при поступлении в пищеварительный тракт. Изучение зоотоксинов и механизмов их работы представляет большой интерес не только для спасения людей от отравлений, но и для создания новых лекарственных препаратов. Чем больше изучают состав ядов, тем более интересные факты открываются. Уже обнаружены вещества, способные лечить сахарный диабет второго типа и рак мозга. В этом разделе поговорим о рекордсменах среди ядовитых животных и самых необычных обладателях яда. Толстые лори. Кто бы мог подумать, что это очаровательное и на вид дружелюбное существо своим вкусом способно вызвать анафилактический шок и убить. Обычно в этой книге мы рассматриваем наиболее опасные и быстродействующие яды, Но толстый, а в английском языке медленный, лори — нежестокий убийца. Он интересен тем, что это единственный ядовитый примат. А всего ядовитых млекопитающих известно семь видов. Толстый лори — это небольшой примат с цепкими лапами и очень большими глазами. Он обитает в Индокитае и ближайших регионах, в тропических лесах, ведет ночной образ жизни, питается фруктами, нектарами и насекомыми. На лапах у толстого лори есть специальная плечевая железа, которая вырабатывает токсины. Яд толстого лори может вызвать анафилактический шок, то есть немедленную сильнейшую аллергическую реакцию, в результате которой можно умереть. Такая реакция развивается в результате воздействия на человека белка, очень схожего по химической структуре с главным кошачьим аллергеном — белком ФЛД1. Смешиваясь со слюной, белок может попадать в кровь через укусы. Такие раны долго и болезненно заживают, но смерть человека в результате укуса толстого лори — редкое явление. В мире официально зарегистрирован всего один такой случай. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, для чего толстому лори для защиты от хищников, паразитов и сородичей, в борьбе за самку или пищу, или для того, чтобы убивать насекомых, которых они едят. Толстые лори не агрессивны и не нападают на людей, но из-за того, что в местах их обитания популярна альтернативная медицина, эти животные очень страдают. Их продают на рынках, убивают и разделывают. Из костей, органов и кожи делают мази и лекарства. Вход идут все части тела, особенно ценятся засушенные толстые лори. Большинство людей из тех стран, на территории которых не посчастливилось жить в толстом лоре, не собираются что-то менять, несмотря на жестокость и низкую эффективность таких натуральных препаратов. Другая проблема этих зверей — попытки их одомашнивания. В толстом лоре очень тяжело находиться в неволе, даже в зоопарках, да и перестать вырабатывать токсин они тоже не могут. В итоге получается очень несчастная, ядовитая и опасная для хозяев зверушка. Разве оно того стоит? Несмотря на то, что я пыталась быть непредвзятой, некоторые подразделы могут сопровождаться эмоциональным контекстом. Я против жестокого обращения с животными, и это моя личная позиция. Ваше мнение по некоторым вопросам может быть другим. Рыба-камень. Эта рыба считается самой ядовитой в мире. Наступив на рыбу-камень, человек легко может умереть и при этом даже не увидеть, что его ранило. Рыба-камень, она же бородавчитка, питается мелкими рыбками, креветками и ракообразными. Рыба-камень ловит свою добычу, затаившись на дне рифа, и молниеносно хватает ее. Нападение происходит меньше, чем за секунду. Благодаря своей форме и окрасу, рыба-камень отлично маскируется, и обнаружить ее трудно. Рыба лежит неподвижно, закопавшись в песок или спрятавшись между камнями, и выжидает удачного момента для нападения. У бородавчатки... Вместо чешуи множество ядовитых колючек, самые большие из которых расположены на спинном плавнике. Эти колючки служат защитой от других хищников. Сама рыба не нападает на людей, но она залегает на небольших глубинах, поэтому купающиеся люди могут легко на нее наступить. Ее колючки могут пройти даже через подошву обуви. Встретиться с ней можно в Тихом и Индийском океанах и в Красном море. Наступив на ядовитую колючку, человек ощущает пульсирующую боль. Место укола распухает и краснеет. Затруднение дыхания, отек легких, нарушение работы сердца, лихорадка, слабость мышцы, паралич, все это возникает позже, когда яд распространяется по организму. Если укол ядовитого шипа попал в кровеносный сосуд, то все процессы протекают еще быстрее. Без медицинской помощи вероятность умереть от остановки дыхания или прекращения работы сердца крайне велика. Смерть наступает в период от 1-2 часов до суток. Яд рыбы-камня — это смесь токсичных белков. В зависимости от вида состав белков меняется, но основные его оставляющие неизменны. стонус стонустоксин, кардиолептин, некоторые другие белки и фермент гиалуронидаза. Стонустоксин разрушает клетки крови, кардиолептин нарушает работу сердца, а гиалуронидаза отвечает за повреждение тканей вместе месте укуса. Суммарно яд увеличивает проницаемость сосудов снижает артериальное давление, и мы видим уже описанную картину отравления. Хотя рыба-камень смертельно опасна, ее мясо употребляется в некоторых азиатских странах, а саму рыбу держат как экзотичного аквариумного питомца по всему свету. Рыба-фугу. Слышали о смертельно опасном блюде из рыбы? Если неправильно его приготовить, то яд попадет в организм и убьет человека. В год погибает 30-50 любителей экстремальной кухни. Это блюдо готовится именно из рыбы-фугу. Но для того, чтобы готовить такое блюдо, повара обучаются и получают специальную лицензию. Среди иглобрюхих, так называется семейство этих рыб, много тех, кто обладает смертельным веществом — тетрадотоксином. Все рыбы этого рода способны надуваться, увеличиваясь в размере в несколько раз и обнажая иголки. Но в пищу чаще всего употребляют вид текифугу абскурус. Тетрадотоксин встречается не только среди иглобрюхих — синекольчатые осьминоги, Некоторые морские звезды, черви и тритоны тоже содержат это вещество. Каждый из них использует токсин для своих целей, конкретные глобрюхи для защиты от хищников. Токсин накапливается в яичнике и печени рыбы и совсем немного в мышцах. У пресноводных видов токсином больше на коже. Вещество блокирует натриевые каналы в мембранах нервных клеток, тем самым нарушает прохождение ионов натрия в нейроны. В итоге нервные импульсы не передаются мышцам. все начинается как онемение и зуд особенно языка и губ, расстройство ЖКТ. Мышцы постепенно парализуются, пока параличи не доходят до дыхательных мышц и не останавливается дыхание. В смерть наступает от удушья в полном сознании. Специфического антидота для тетрадотоксина не существует, поэтому главная цель медицинской помощи — это поддерживать дыхание и остальные жизненные функции до самостоятельного восстановления ионных каналов. Интересно то, что иглобрехии могут стать абсолютно неядовитыми, если изменить их питание. Дело в том, что эти рыбы не сами производят токсин, а лишь накапливают его, то есть являются вторично ядовитыми. Токсин продуцируют особенные морские бактерии, которых поедает рыба, а уже после этого он задерживается в печени и других органах. и глобрюхи, которые не употребляют в пищу этих бактерий, абсолютно безопасны. Токсичное вещество — тетрадотоксин. Ареал — северо-западная часть Тихого океана. Смертельная дозировка — Одна сотая миллиграмма на килограмм для человека при приеме перорально. Конус географический. Сама идея, что моллюска или улитка может убить человека, кажется фантастической. Но мы уже убедились, что даже маленькие микроорганизмы способны синтезировать мощнейшие токсины. Конусы — это отдельное семейство моллюсков. И конус географический — не единственный вид этого семейства, который обладает смертоносным токсином. Но он самый опасный из всех. Конусы имеют овально-коническую раковину бело-коричневого цвета. Из-за тонких, напоминающих карту рисунков, конус получил название географический. У моллюска есть хоботок, через который проходит зуб, уже заполненный секретом ядовитой железы. Этим хоботком конус выстреливает, жаля свою добычу. По природе конусы — хищники, способные съесть рыбу больше себя размером. Добычу конус находит благодаря специальному органу асфрадию, который, по сути, является органом обоняния. Он реагирует на растворённые в воде химические вещества. Яд конуса географического состоит из конотоксинов, веществ пептидной природы. Конотоксинов существует много, но более подробно изучены механизмы воздействия пяти из них. Альфа-конотоксин ингибирует никотиновые, ацетилхолиновые рецепторы нервной и мышечной ткани. Дельта-Канотоксин нарушает работу потенциал зависимых натриевых каналов. Капа-Канотоксин ингибирует калиевые каналы. Мю-Канотоксин ингибирует потенциал зависимые натриевые каналы мышц. Омега-Канотоксин ингибирует потенциал зависимые кальциевые каналы. В целом набор токсинов нацелен на массив ионных каналов, которые участвуют в нейромускульной передаче сигналов, поэтому яд представляет собой своего рода нервно-паралитический коктейль. В яде одного моллюска содержится сразу несколько видов конотоксинов, и состав смертоносного коктейля меняется от особи к особи. Но это еще не все. Для того, чтобы жертва не почувствовала укус сразу, в составе яда конуса есть инсулин. Он же и вызывает гипогликемический шок, чтобы жертва не уплыла от конуса слишком далеко. Времени действия инсулина хватает, чтобы яд сработал, а моллюск успел захватить добычу. Кстати, есть во всей этой истории и позитивный момент — Инсулин, входящий в состав яда конуса, активнее существующих на сегодняшний день препаратов инсулина, поэтому рассматривается как образец для создания новых препаратов для лечения диабета. А на основе конотоксинов могут быть созданы перспективные обезболивающие. Симптомы отравления после укуса – тошнота, анемия и синюшность в месте укуса. Постепенно анемия распространяется по всему телу. Возможно, отёк мозга, кома, затрудненное дыхание или остановка сердца. Яд одного конуса может убить человека в течение нескольких минут, поэтому чем раньше помочь пострадавшему, тем больше у него шансов на выживание. Но главное правило — находясь на пляжах, не подбирать ракушки подобной формы или не трогать ничего похожего, занимаясь дайвингом. Токсичные вещества. Альфа, дельта, капа, мю, омега, конотоксины, инсулин. Ареал — мелководье Индийского и Тихого океанов. Смертельная дозировка от 0,012 ,00 до 0,038 ,00 миллиграммов на килограмм. Большой синекольчатый осьминог. Несмотря на слово «большой», этот осьминог размером не более 10 сантиметров, но он крупнее, чем другие представители синекольчатых. Этот маленький осьминог — обладатель мощнейшего яда, тетродотоксина, того самого вещества, что встречается в рыбе фугу. Синекольчатые осьминоги — входит в десятку самых ядовитых существ нашей планеты. У осьминога по всему жёлто-бежевому телу находятся ярко-синие кольца. Отсюда и его название. Эта окраска предупреждает хищников, что встреча с осьминогом может стать для них последней. Питается осьминог креветками, крабами и мелкими рыбами. Он быстро подплывает к добыче, притягивает щупальцами клюву и кусает её. Осьминог имеет железы, в которых бактерии-симбионты вырабатывают тетрадотоксин — Так через укус яд проникает в добычу. А дальше тетрадотоксин делает свое дело. Мышцы парализуются, жертва больше не может сопротивляться, осьминог спокойно ее поедает. Из-за того, что осьминог предпочитает прятаться на мелководье, бывает, что его жертвами становятся люди. Не в надежде съесть человека, а обороняя свою территорию, синекольчатый осьминог может укусить купающегося. И в таких случаях видна классическая картина отравления тетродотоксином. О им рассказывали в подразделе «Рыба-фугу». Без своевременной медицинской помощи летальный исход может наступить за несколько часов из-за остановки дыхания. Поэтому, занимаясь дайвингом или купаясь в местах обитания синекольчатого восьминога, нужно быть максимально осторожным и не тревожить лишний раз морских обитателей. Токсичное вещество — тетродотоксин. Ареал — Тихий и Индийские океаны от Шри-Ланки до Филиппин, от Австралии до Папуа-Новой Гвинеи. Морская оса. От яда этой кубы медузы погибает минимум один человек в год, и это очень скромные подсчёты. Многие жертвы не успевают доплыть до берега и погибают от сердечного приступа или удушья прямо в воде. Вероятно, количество реально погибших от яда медузы в разы больше. Морскую осу часто наблюдают в прибрежных водах Австралии, но ее можно обнаружить в побережье от Новой Гвинеи, Филиппин и Вьетнама. Научное обозначение вида смертельно опасных медуз Керонекс флеккери. Их назвали в честь врача-токсиколога Юга Флеккера, который впервые обнаружил этот вид, когда расследовал смерть маленького мальчика. В рацион медузы входят креветки и мелкие рыбки, а саму медузу поедают морские черепахи. Морская оса имеет крупный прозрачный купол и щупальца, который она может вытягивать во время охоты до трех метров. На этих самых щупальцах находятся особенные клетки. Не они же стрекательные клетки. При соприкосновении с объектом эти клетки выстреливают, выпускают шипы и прокалывают мишень. Вместе с шипом может проникать и яд, который содержится в этих клетках. Они — главное оружие охоты некоторых морских обитателей. Особенность немотоцитов в том, что выстреливают они невероятно быстро. Яд куба-медузы включает в себя несколько компонентов. Токсин, вызывающий гемолиз, разрушение эритроцитов в крови. Вещества, вызывающие некроз Кардиотоксин – белковой природы, нарушающий работу сердца. Нейротоксин – также белковой природы, провоцирующий остановку дыхания. Если человека ужалила куба-медуза, первое, что нужно сделать – вытащить его из воды и вызвать скорую. Большинство людей погибает за 5-10 минут от утопления. Прямо в воде у пострадавших может случиться сердечный приступ. Пораженный участок кожи обрабатывают укусом или морской водой, чтобы смыть яд и оставшиеся стрекательные клетки. Боль помогает снять лед, ледокаиновую мазь и обезболивающие препараты, но это лишь поможет дождаться скорой. Такие травмы требуют экстренного введения антидота. В тех регионах Австралии, где встречается эта куба-медуза, антидот есть в каждой больнице. Лучшая рекомендация, как избежать встречи с опасной медузой, не купаться на необорудованных пляжах. На них нет сетки ограждения, поэтому медузы могут спокойно подплыть к берегу и ужалить человека. Самый опасный период с октября по апрель. Двухцветная дроздовая мухоловка. Долгое время считалось, что ядовитых птиц не существует, пока в 1990-х годах не поступили сообщения, что люди, контактировавшие с двухцветными дроздовыми мухоловками, испытывали не менее конечностей. Когда их стали более подробно изучать, оказалось, что ядовитость этих птиц давно известна местным жителям, а научные сообщения об этом в конце XIX века просто проигнорировали. Двухцветные дроздовые мухоловки — Певчие птицы, которые обитают в Новой Гвинее. Их туловище рыжего цвета, а голова, крылья и хвост черные. Яркий и контрастный окрас делает мухоловку заметной в лесу. Птица ест фрукты, семена и насекомых. И, возможно, именно в рационе питания заключается источник ее ядовитости. У самой птицы нет желез, выделяющих токсин. Однако на коже и перьях, в мышцах и печени зафиксированы производные батрахотоксина. Скорее всего, птица получает токсин из насекомых, которыми питается. И как рыба-фуга накапливает токсины, становится ядовитой. Еще один пример вторично ядовитого животного. То, что яд обнаруживается в печени и никак не мешает мухоловке, говорит о ее невосприимчивости к токсину. Зачем нужны токсины птицы, до сих пор не ясно. Для защиты то ли от хищников, то ли от паразитов. Но в сумме с ярким окрасом мухоловка как бы предупреждает, что нападать на нее не стоит. Не было зафиксировано ни единого случая летального отравления от двухцветной дроздовой мухоловки но это первая ядовитая птица, известная человечеству. И она заслуживает того, чтобы о ней написали. Шпанская мушка. Представьте себе ядовитое вещество, которое вызывает болезненные кожные нарывы, кровоизлияния, почечную недостаточность, отеки легких, проблемы с сердцем, нервной системой и многие другие неприятные последствия. Но это вещество все равно употребляют, потому что оно вызывает эрекцию и возбуждение. Представили? А теперь познакомьтесь со шпанской мушкой из которой это вещество получают. Шпанская мушка — это симпатичная маленькое насекомое, переливающееся зелёно-золотым цветом. Жучки питаются листьями деревьев и живут на территории всей Европы и Центральной Азии. То ли для защиты, то ли для привлечения самок, самцы шпанской мушки выделяют вещество конторидин. Насекомое может содержать до 5% токсина от своей массы. Конторидин был выделен в чистом виде в 1810 году французским химиком Пьером Жаном Ребике. Кстати, именно этот человек выделил кофеин, амигдалин и опиумный алкалоид мака — наркотин. Конторидин — это кристаллическое, хорошо растворимое в жирах вещество. В прошлом выбор веществ, улучшающих эрекцию, был невелик, а шпанская мушка или жук-нарывник были лучшими из вариантов. Эти жучки были везде. Содержащийся в них конторидин действительно немного улучшал эрекцию. Поэтому... Слава к лекарству из шпанской мушки пришла быстро. Контридин, ядовитый афродизиак. По неподтвержденным данным, скандально известный маркиз де Сад тоже использовал шпанскую мушку в своих оргиях. Французский аристократ — политик, философ, который проповедовал идею абсолютной свободы. Она не ограничивалась ни религией, ни нравственностью, ни правом. Примечание редактора. Многие представители высшего света вплоть до XX века добавляли токсичный порошок из шпанской мушки в сладости. В Англии в середине XX века садили мужчину. Он надеялся порадовать себя и склонить двух женщин к сексу. Квалер решил угостить дам кокосовым мороженым с канторидином. Секс не случился. Обе женщины умерли от отравления. Канторидин лег в основу легендарного яда Кантарелла. Легендарным он стал благодаря семейству Борджио. Семье папы римского Александра VI, члены которой прославились своими жестокими методами в политической борьбе и распущенным нравом. Легендарный в данном случае, потому что о нем сложилось много рассказов, неподтвержденных достоверными фактами. Чтобы устранить несогласных, они использовали яд на основе шпанской мушки, но применялся контерины в области медицины. В Азии порошок шпанской мушки использовали как абортивные и противоопухолевые средства. В медицинской монографии В 50-х сотых годов нашей эры материя медика тоже описывается шпанская мушка. Гиппократ предлагал лечить ей водянку. На данный момент слабые растворы контридина рассматриваются в качестве лекарства от бородавок, контагиозного моллюска и других кожных заболеваний. Контридин проникает через липидные слои клеточных мембран и высвобождает ферменты, разрушающие пептидные связи в белках. Из-за этого нарушаются клеточные структуры. Адгезия между клетками уменьшается, связи между ними разрушаются. Так возникают волдыри при попадании конторидина на кожу. Адгезия — способность разных тел сцепляться между собой. При приеме токсина в течение нескольких минут возникает ощущение жжения в области губ и глотки. Появляются пузыри на коже, тошнота и боль в животе, повреждается оболочка слизистой кишечника, возникает кровотечение. Наносимый вред зависит от дозы и от содержимого желудка. Если в желудке много жирной пищи, то последствия отравления будут тяжелее, так как липиды усиливают всасывание контридина, Кровавое мочеиспускание, поражение почек и печени, паралич, ничего приятного. Средняя летальная доза кантеридина для человека, проглотившего вещество, 1 мг на килограмм веса. Смерть наступает из-за почечной недостаточности или повреждения желудочно-кишечного тракта. И несмотря на все это, препарат с шпанской мушки используют до сих пор. Правда, уже в виде гомеопатического средства с тысячекратным разбавлением. Но в нетрадиционной медицине существуют лекарства из самих шпанских мушек. В них уже может содержаться весьма ощутимое количество ядовитого вещества. Современный рынок предлагает более безопасные методы повысить потенцию. Поэтому шпанская мушка — неэффективный вариант решения проблемы. Ужасный листолаз. Яд этой лягушки настолько опасен, что его соприкосновение с кожей может привести к быстрой смерти. Токсина одной особи хватит, чтобы убить десяток человек. Ужасный листолаз носит название самой ядовитой в мире лягушки. Это крошечная лягушечка размером не более 5 см с ярко-жёлтой окраской. В англоязычной литературе ее называют менее устрашающе. Золотая ядовитая лягушка или по научной классификации Филобатес терибилис Ужасным листолаза назвали за невероятно мощный токсин. Батрахотоксин. Батрахотоксин Вместе с яркой окраской защищает лягушек от хищников. Взрослый у содержит от 700 до 1900 микрограмм этого вещества. Батрахотоксин — один из сильнейших ядов небелковой природы. Он есть не только в ужасном листолазе, но и в других видах колумбийских лягушек. Но все они не сами производят токсин. Лягушки, выросшие в неволе, абсолютно безопасны. Источник батрахотоксина — Скрывается в рационе питания. Листолазы едят муравьев и других насекомых. Вероятно, ядовитые соединения они получают из жуков семейства миллиридов. Вещество выделяется через железы на спине лягушек и покрывает все тело. Если лягушка чувствует опасность, она выделяет больше токсинов. Основной мишенью батрахотоксина становится нервная система. Он повышает проницаемость клеточных мембран для ионов натрий плюс, что приводит к деполяризации мембраны. Говоря коротко, токсин не позволяет передаваться нервным импульсам, из-за чего развивается паралич. Эти свойства уже давно были обнаружены жителями Колумбии. Ядовитыми выделениями ужасных листолазов пропитывали стрелы и дротики, чтобы парализовать добычу или врага. Токсичное вещество — батрахотоксин. Ареал — влажные леса Тихоокеанского побережья Колумбии. Смертельная дозировка — LD50 при внутривенном введении для мышей — 2 микрограмма на килограмм. Расчетная доза для человека перорально — от 2 до 7,5 микрограмм. Ядозубы. На нашей планете существует всего два вида ядовитых ящериц — аризонские и мексиканские ядозубы. Только им в ходе эволюции удалось сформировать полноценные ядовитые железы. Эти существа живут в засушливых регионах — на юго-западе США и в Мексике. Роют норы или прячутся в тени. Ядозубы большие и неповоротливые. Они предпочитают прятаться, а не убегать, как это делают более мелкие ящерицы. Питаются ядозубы птичьими яйцами, ящерицами, змеями, грызунами и, на худой конец, насекомыми. Их организм приспособлен к засухе и долгим периодам голода, поэтому едят они много, но нерегулярно. Ядозубы вырастают до 90 см в длину. Все их тело покрыто крупной чешуёй и пёстрой окраски. Светлые, Желтые пятна на темном фоне. Как понятно из названия животного, у него ядовиты именно зубы. На челюстях у ядозуба есть ядовитые железы, протоки из которых проходят прямо к зубам. Токсины необходимы этим животным для охоты. Они эффективно действуют на теплокровных животных — мышей, птиц и хуже на хладнокровных. Покусать своих сородичей тоже не получится. Ядозубы устойчивы к собственному яду. Яд этих рептилий содержит в себе серотонин, гиалуронидазу, оксидазы, фосфолипазы, протеазы и другие ферменты. Место укуса сильно болит и отекает. Возникает слабость и головокружение на фоне снижения артериального давления. Людей ядозубы обычно не кусают, а если и кусают, то не смертельно. Такие инциденты случаются лишь с редкими экземплярами, живущими в неволе. Для мелких животных яд очень действенен и убивает их за несколько минут. В процессе изучения яда этих рептилий в нем обнаружилось вещество, Эксиндин-4, похожий по воздействию на глюконоподобный пептид. Это гормон, контролирующий поступление глюкозы в кровь. Так вот, эксиндин-4 тоже может контролировать эти процессы, причем намного дольше. Поэтому на основе эксендина 4 разработали препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Но, к счастью, никто не вылавливает ядозубов. Вещество получают искусственным путем. Королевская кобра. Эта змея — самая крупная ядовитая змея на Земле. Ее длина достигает 3-4 метров, а отдельные экземпляры бывают длиной до 5 метров. Кобры живут 20-30 лет и растут всю жизнь. Змея может выпрямлять треть своего тела, вставая в характерную стойку. Именно в ней обычно изображают королевскую кобру. Обитает она в Индии и Юго-Восточной Азии. У королевской кобры весьма своеобразный рацион. Она питается другими змеями и ящерицами. Приучить ею есть мышей и других грызунов, практически не выходят, поэтому в неволе этих змей не держат. Кобры могут обходиться без еды три месяца. Столько времени требуются самки, чтобы высидеть яйца, не отходя от них. Из-за вырубки лесов Азии привычные места обитания змей исчезают. Поэтому кобры чаще оказываются близ человека, заползают в жилище, выползают на дороге. В регионах, где обитают эти змеи, жители знают, как нужно вести себя, чтобы змея не напала. Но это не всегда спасает. По статистике, укусы кобры в 10 В 30% случаев заканчиваются летальным исходом. Почему не 100%? Ведь яда одного укуса достаточно, чтобы убить взрослого человека. Дело в том, что кобры не убивают всех подряд. Они берегут свой яд для охоты, поэтому иногда не выпускают яд вообще или выпускают его, но в очень небольшом количестве. Яд королевской кобры — это смесь токсинов белковой и небелковой природы. В первую очередь, белки работают как нейротоксины, блокируя работу никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Передача нервных сигналов прекращается. Развивается анемия и паралич. Смерть наступает от остановки дыхания. В яде есть компонент, нарушающий работу сердца, и небелковые составляющие. Поэтому, если счастливец выжил после укуса змей, ему все равно стоит обратиться к врачу за помощью. Но даже у королевских кобр есть враги, которых они боятся. На них охотятся мангусты и сурикаты. Мангустов стараются держать около жилых домов, чтобы они защищали людей от ядовитых змей. На этом строится сюжет рассказа Рикки Тикитави из книги «Джунглей» Редьярда Киплинга. Тайпан Маккоя. Именно этой змее принадлежит звание самой ядовитой на Земле. Её яд в десятки раз сильнее яда кобры и действует быстрее. К счастью для нас, эту змею можно встретить только в Австралии и только в определенных засушливых регионах, поэтому его называют внутриматериковым тайпаном. Тайпан Маккоя достигает в среднем двух метров в длину. Окраска чешуи меняется в зависимости от времени года, от темно коричневой зимой до светло-жёлтой летом. Это позволяет змее регулировать поглощение тепла в разные сезоны. Тайпан макоя, в отличие от кобры, не ест других змей. Он предпочитает грызунов, мышей и крыс. Змея наносит не один, а целую серию укусов, что увеличивает концентрацию яда в жертве. Учитывая силу и быстроту действия яда, шансов на выживание у добычи нет. Яд этой австралийской змеи имеет несколько компонентов с разным действием, поэтому в итоге он действует сразу на несколько систем. В состав входят нейротоксины, самый сильные из которых — парадоксин. Нейротоксины вызывают паралич мышц, что в конечном счете приводит к остановке дыхания. Гемотоксины, в частности, вещества, увеличивающие свёртываемость крови. Это провоцирует образование тромбов и становится причиной массивных кровоизлияний. Миотоксины, вызывающие некросмышечных тканей, Особенно вместе укуса. Все это в итоге приводит к летальному исходу. Смерть наступает из-за остановки дыхания или кровоизлияния. Если вам посчастливилось быть укушенным этой змеей, то с последствиями отравления придется бороться еще долго великие риски кровоизлияния, почечной недостаточности или нарушения работы сердца. Змея в среднем вводит 40-50 мг яда в свою жертву. По некоторым оценкам одного укуса достаточно, чтобы убить сотню взрослых людей. Но, к счастью, этого никто не проверял. Летальность от укуса тайпана маккоя превышает 80%. Яд быстрый и необратимо действует, поэтому спасти пострадавшего возможно, если помощь подоспеет в ту же минуту. А такое происходит крайне редко. Но справедливости ради, тайпан маккоя — не агрессивная змея. Она не нападает первой, если ее не тревожить. Большинство укусов происходит из-за неаккуратного обращения или несоблюдения дистанции со змеей. Гусеница ланомия. Гусеницы хоть не вызывают у людей умиления, но чаще всего и не пугают их. Однако есть особенная гусеница, которая может не только испугать человека, но и существенно навредить здоровью. Это ланомия обликва. По ее шипам проходят протоки желез, выделяющих гемолитический яд. Сам внешний вид насекомого намекает, что связываться с ним не стоит. У гусеницы множество разветвлённых шипов по всему телу. Они спасают ее от птиц и других хищников. Ланомия ведет ночной образ жизни, обитает на деревьях и питается листьями. Коричневая окраска тела и зелёные шипы позволяют гусенице маскироваться под кору деревьев или мох. Вырубка лесов приводит к тому, что гусеницы все чаще встречаются в местах обитания людей. В 1989 году на юге Бразилии участились случаи отравления ядом ланомии, а летальность была очень высокой. Это заставило научное сообщество обратить внимание на проблему и изучить состав и механизм действия токсинов гусеницы. Ланомия — не единственная ядовитая гусеница, но в случае с другими видами, чтобы снять раздражение и боль от укола, достаточно подручных препаратов. Если же вас уколола гусеница ланомия, срочно необходима антиланомовая сыворотка. Ее яд многокомпонентен. Он включает в себя несколько сериновых протеаз и другие ферменты. Когда весь этот коктейль попадает в организм, начинаются серьёзные нарушения свертывания крови. Происходит это из-за того, что разрушается белок фибриногена и активируется, протромбина. После уколов в течение нескольких часов человек ощущает жжение и отек, Возникают синяки, кровоподтёки. Может возникнуть внутреннее кровотечение, острая почечная недостаточность, кровоизлияние в мозг, кома и даже летальный исход. LD50 — 0,19 грамма на килограмм. Отравление, вызванное ланомией, настолько специфично, что у него даже есть свое название — ланомизм. Заболевание характерно для Бразилии, Аргентины, Венесуэлы и Колумбии, регионов обитания Ланами. Но есть большой плюс. Ланомия обликва опасна только в стадии гусеницы. После метаморфозы бабочки теряют свои ядовитые свойства и уже не опасны для человека. Поэтому, если не прикасаться к подозрительным гусеницам во время путешествия, шанс выжить и вернуться домой резко возрастает. Бразильский странствующий паук. Отправляясь в Южную Америку, вы можете встретить не только самую ядовитую гусеницу, но и рекордсмена среди пауков бразильского странствующего паука. Именно он, а не черная вдова, обладает самым сильным ядом. Бразильский странствующий паук это целый род пауков, самый опасный из которых Фанеутрия Нигривентер. Он обитает в лесах Бразилии и Северной Аргентины. Это довольно крупный паук до 16 см в длину. Тело темно-коричневого, серого или желтого цвета с мелкими волосками. Эти пауки ведут одиночный образ жизни и стараются избегать своих сородичей. Случаи каннибализма у них не редкость. Самки могут поедать самцов после спаривания, самцы могут убить друг друга в борьбе за самку. Питается паук мелкими насекомыми, гусеницами, другими пауками, лягушками, ящерицами и иногда даже фруктами. Бразильский странствующий паук умеет плести паутину. Правда, она ему нужна не для охоты, а чтобы откладывать и переносить яйца. Пауки не строят укрытия и постоянно передвигаются. Их обнаруживают на плодовых деревьях, в темных и влажных местах, около жилищ людей и в самих домах. Пауки поддерживают свой статус настоящих путешественников. Регулярно их обнаруживают по всему свету, в партиях бананов из Бразилии. Врагов у бразильского странствующего паука почти нет. Единственное существо, которое его не боится — оса тарантуловый ястреб. Это одна из самых крупных в мире ос. Самки с помощью жала парализуют паука и уносят к себе в логово. Но паук нужен не для еды. В него тарантуловый ястреб откладывает яйца. После того, как детеныши влупляются, они поедают паука изнутри. Пауки не нападают первыми, но если их потревожить, они активно обороняются. Через укус бразильский странствующий паук впрыскивает яд, состоящий из нейротоксических пептидов. Вещества позволяют пауку быстро обездвижить жертву, а дополнительные ферменты в составе яда разрушают плоть изнутри. Укус вызывает у человека нервное перевозбуждение, потливость, тошноту, слезотечение. Появляются обильные слюны от течения, гипертония, тахикардия, треморы и судороги. Если количество яда было велико, то может наступить смерть от остановки дыхания, но такое случается редко. Кроме сильного нейротоксического действия, некоторые токсины вызывают приопизм — длительную и болезненную эрекцию — не связанную с половым возбуждением. Такая особенность вызвана пептидом фаедотоксин-2,6. Этот компонент яда — большой медицинский интерес как основа лечения эректильной дисфункции, намного более безопасная, чем испанская мушка. Желтый скорпион. Английское название этого скорпиона — Death stalker дословно ловчей смерти». Маленький, но смертельно опасный, он обитает в пустынях от Северной Африки до Ближнего Востока. Его называют палестинским скорпионом, и он — одно из самых ядовитых существ на планете. И выглядит скорпион совсем не так ужасающе, как вы могли представить. Размером он не более 7 сантиметров, ведет ночной образ жизни и охотится на тараканов, саранчу и пауков. Клешни желтого скорпиона не настолько мощные, как у его сородичей. Они нужны, чтобы удержать жертву, а не травмировать ее. Из-за плохого зрения скорпион вынужден клешнями ощупывать почву. Главное орудие охоты желтого скорпиона — острая жало с целым коктейлем неретоксинов внутри. В яде находятся вещества, изменяющие проницаемость ионных каналов мембраны клетки. Пептиды, блокирующие кальций, зависимые калевые каналы, харбодотоксин, ибериотоксин, ноксиустоксин, сциллотоксин и так далее. Такая блокировка приводит к повышенной возбудимости нервной системы. Пептид, блокирующий хлоридные каналы, хлоротоксин приводит к мышечному параличу. Укол желтого скорпиона очень болезненный, а первые симптомы отравления появляются спустя 5-30 минут. Яд может вызвать сердечную недостаточность, отеки, анафилактический шок, судороги, некроз тканей в месте укуса, кровоизлияние или даже кому. По приблизительной оценке инъекция 17 мг яда желтого скорпиона взрослому человеку приводит к почти к 50% летальности. От яда скорпиона редко погибают взрослые, Чаще всего дети или люди с ослабленным здоровьем. Существует специфическое противоядие, но оно доступно лишь в регионах обитания желтого скорпиона. Яд желтого скорпиона — самая дорогая в мире жидкость. Литр стоит около 10 миллионов долларов. Скорпионов содержат на специальных фермах, а яд сцеживают вручную. Но зачем? Возможно, в яде скорпиона наука найдет ответ на вопрос, как вылечить рак. Ученые установили, что хлортоксин, входящий в состав яда, может быть полезен для медицины. Пептид эффективно связывается с клетками опухоли головного мозга, игнорируя здоровые клетки. В дальнейшем это позволит не только диагностировать онкологические заболевания, но и лечить их.